Глава 12 Квот Сэр Помощница как сквозь землю провалилась. На ком не отвечала, другие помощники хмуро качали головами, когда я спрашивал, не видели ли они керри Неужели обещание Дестине Виндзор было не просто угрозой, и Кэрри уволили? В подавленном настроении, настороженной и в ожидании неприятных сюрпризов, я в одиночку добрался до зала торжеств. Обстановка вокруг была нервозной. Люди ссорились, кричали, обвиняли друг друга. За ужином я осторожно ловил взгляды, но не заметил ничего подозрительного, кроме того, что в зале было непривычно тихо. Несколько сожранных демоном участников даже плакали. Я снова увидел Элисон, сидевшую с другими ребятами из т и кивнул ей. Девушка ответила тем же и покосилась в сторону. Рядом с ее столиком сидела группа взрослых призванных. Навел на них ком. А вот и мои союзники. Компания подобралась почти сплошь мне знакомая, хоть и по Дису. Берстан, Коба, Кара и Эквилибриум из Модуса, скульптор Ана из белых амазонок и лидер группы Хелфиш из Странников, он же Вито Пейнтер. Хелфиш, заметив, что я на него смотрю, едва заметно покачал головой и отвернулся. Учитывая, что весь мир видел, как его группа мне помогла, странная реакция. Ладно, поговорим после шоу. Тем более, я давно убедился, что слова ничего не стоят, важны поступки. А эти люди сегодня мне всё показали, буквально спасли от вылета. Распорядитель игр «Октиус» появился на сцене, пританцовывая. Поприветствовав нас, он начал с места в карьер. «298 призванных! Именно столько осталось после всего лишь третьего дня демонических игр! Но я хочу поговорить не об этом, а о том, с чего всё началось!» Голокуб вывел видео, как я появился на дне провала, и описание проклятия. Сегодня мы стали свидетелями нового заговора, и, как и в первый день, в нём приняли участие все призванные. За исключением Скифа, разумеется. Но даже если бы он знал о том, что его ожидает, боюсь, ему бы это не помогло. Случай подкинул ему один из худших штрафов на моей памяти — проклятие Аватдона. Давайте... У стены справа, недалеко от сцены, началась какая-то возня. Около двух десятков человек выстроились в ряд, сцепив руки и попёрли на сцену. Охтиус подал знак, громкость музыки снизили и стало слышно, чего они требуют. сноу -сторм! Нечестная игра! сноу -сторм! Нечестная игра!» Гоман и музыка совсем стихли. Все сосредоточились на происходящем. От группы демонстрантов выдвинулся невысокий мужчина с бородой до пояса. Его глаза, ярко подведённые чёрным, были на мокром месте. «Мы требуем переигровки дня!» Высоким, но чуть надломленным голосом крикнул он. «Мистер Октиус, мы требуем переигровки!» «Переигровки!» Снова заскандировала группа. «Нечестная игра! Требуем переигровки!» «С какой стати?» — удивился ведущий. «Давайте разберемся! Прошу, поднимайтесь на сцену!» Протестующие встали возле Октиуса. Они кричали, трясли кулаками, у некоторых от слез потекла тушь. «Ну, начинайте!» Ведущий повел рукой, приглашая лидера протестующих в центр сцены. «Весь мир вас внимательно слушает, мистера Яквинта!» Мистер Яквинта, он же художник Хифер, решительно вышел вперед, стер пальцем предательскую слезу и, заламывая пальцы, заявил. «Никто, никто не предупреждал нас о новой механике финального босса!» Яквинта всхлипнул. «Нас обязаны были предупредить, что демон убивает окончательной смертью!» «Ух, я в который раз мысленно поблагодарил неизвестного, накрывшего меня эгидой. Ничто не спасло бы мою виртуальную тушку от участи быть пожранным высшим демоном». «Позвольте», — не согласился Октиус. «Мы не обязаны предупреждать о подобном, иначе что это были бы за демонические игры? Каждый год наши геймдизайнеры придумывают особые фишки, сюрпризы для призванных, и в этом году одним из таковых стало окончательное разоблачение «Считается, что если вы угодили в лапы демону, не буду называть его имя, чтобы ненароком не призвать». Октиус дал время залу оценить шутку и посмеяться. «Если вас поглотил демон 666-го этажа, это всё. Конец демонических игр». «Мы требуем переигровки, а то... а то... мы подадим в суд!» Высокая стройная женщина с лошадиной челюстью присоединилась к Хиферу. Еквинта сделал шаг назад, уступая ей место в центре внимания. «От лица всех пострадавших я заявляю, что мы этого так не оставим!» Она сбилась, набрала полную грудь воздуха и продолжила на выдохе. «Мы будем жаловаться в суд ООН!» «Согласно договору, подписанному нами до участия в играх, компания Snowstorm...» «Стоп!» Октиус, до того внимательно слушавший то, что ему подсказывали в наушник, оборвал даму и сделал жест, помахав ладонью горло. Звук женщине выключили, но она продолжала кричать, все больше распаляясь. Распорядитель приобнял ее и, радушно улыбаясь, обратился ко всем угодившим демону в пасть. «Друзья, мы передаем этот вопрос юристам компании. После ужина они встретятся с вами». «Что? Что он говорит?» На Голокуп вывели изображение пострадавших, растерянно озирающихся и понимающих радоваться им или печалиться. «Уважаемый мистер Яквинт и миссис баровский а также все остальные, ставшие жертвами несчастного случая на дне провала». Октиус, приложив руку к сердцу, заговорил громче. «Обещаю, что мы найдем компромисс!» Протестующие восторженно взревели, начали обниматься и, кажется, снова плакать. Теперь от счастья. Похлопывая друг друга, они вернулись на места за столиком. Дождавшись, когда они уйдут, Октиус договорил. «Но к чему бы ни пришли наши юристы, все произошло в рамках игрового процесса. Развоплачение персонажей, чьи души были поглощены боссом 666 этажа, окончательно и пересмотру не подлежит». Приподнявшись, я заметил, как путь к сцене загородило оцепление охранных дроидов и security в чёрных костюмах. Участники, только что бурно праздновавшие спасение, снова забурлили и попытались вернуться на сцену, но их не просто остановили, а повели прочь из зала. «Драма!» — Октиус покачал головой и трагично воскликнул. «Каждый раз моё сердце обливается кровью, когда я становлюсь свидетелем подобного. Каждый! Но ничего не поделаешь, это часть игры!» Сегодняшний сюрприз гейм-дизайнеров мог завершить игры досрочно, оставив живых лишь несколько счастливчиков. Но обо всём по порядку. Нам показали, как все призванные собрались у провала, а маги накидывали на них перо. Некоторым достался гномий парашют, ведь были среди участников и инженеры. Все спрыгнули в провал с разных сторон, поочерёдно, чтобы не мешать друг другу. После трёхсотого этажа группа Хелфиша сцепила руки, они держались особняком. Воин-карт, как самый тяжелый, отменил действие пера, чем ускорил падение группы, чтобы обогнать остальных. Это прошло незамеченным, потому что буквально через пару секунд маг Кара вернул на него перо. И они сравнялись в скорости с другими игроками, но теперь опережали всех метров на 5. Октиус, комментируя это, заметил. «Группа Хелфиша с первого дня вела себя обособленно. Странно, что заговорщики не учли этот момент. Или учли. Послушайте, что сказал Кецаль». Голокуб показал, как Рената Лайола, только вышедший из зоны погружения, обменялся взглядами с Маркусом Янсеном и хмуро подошел к журналистам. «Я изначально был против этой затеи», — рявкнул он сходу, не дожидаясь вопросов. «Парень всем все доказал, он заслужил свой шанс». «Мистер Лайола, вы держали в уме тот факт, что модусы-странники могут ударить вам в спину?» — спросил известный мне Аксель Донован. «Мы все учли. То, что эти кланы стали союзниками угрозы, известно». Риск имелся, и мы были готовы к тому, что они нападут. Но что могла эта горстка противопоставить трем сотням противников? Видео сменилось кадрами провала. «Вот что, мистер Лайола!» Издав смешок, сказал Октиус. «Бум!» Раздался грохот выстрела, и потянулись замедленные кадры того, как пуля покидает ствол ружья Хелфиша, разрывает пространство и разносит носорожью голову оборотня Мессии. Следом ракурс сменился, чтобы показать, как Феликс нашпиговывая чью-то спину кинжалами, как Кара развеивает перо с дворфейки и Кимберли, и та напарывается на ледяную глыбу. Хелфиш, он же Вито Пейнтер и его группа от комментариев отказались. Ну, почти. Красавица она не удержалась и все же сказала несколько слов. «Понимаете, это все так мерзко. Бедный мальчик под таким прессингом все эти дни. Мы решили, что будем бороться с несправедливостью». «То есть дело не в том, что белые амазонки в партнерстве с Модусом, который наряду со странниками вошел в союз с угрозой Эй-класса?» Хитро прищурившись, невинно спросил Гай Бэрон. «Нет-нет, что вы! Будь все так, как вы говорите, мы бы помогали Скифу с первого дня!» Октиус хмыкнул, поцеловал руку Ани и вернулся на сцену. «Что ж, вернемся к сюрпризу гейм-дизайнеров». Не сомневаюсь, что в момент смерти оборотень мессия досадовал. Но не случись озарению великого ювелира мейстера, игроков постигла бы беда, и такие, как мессия, Кимберли и остальные, погибшие в этой, как событие уже назвали в сети, мясорубки на дне, остались бы единственными выжившими. Да-да, живые позавидовали бы мертвым. Я требую от всех призванных оваций для мистера Иосифа Розенталя. Мейстер, вам слово. Ведущий пролетел к столику, за которым сидел ювелир. «Что послужило причиной вашего озарения?» «Квот сервебит», — загадочно ответил улыбающийся старик. Окинув взглядом зал, он улыбнулся еще шире, захихикал и повторил. «Квот сервебит». «Надпись на демонических монетах», — воскликнул кто-то. «Именно. Это латынь. Значит, то, что спасет или что держит. Признаться, я ломал над этим голову. Но мне было очевидно, что новая версия игровой валюты, золото в демонических играх — не просто прихоть арт-директора». В надписи крылась загадка, и когда демон начал нас пожирать, я вспомнила о монетах. Мейстер дождался грома аплодисментов и раскланялся во все стороны. После того, как ювелир получил свою минуту славы, дошла очередь и до харма Рыцарь света, сломавший печать на вратах 666-го этажа, подвергся обструкции похлеще меня, но и вуз не дул, довольно улыбаясь. «Я вошел в историю», — гордо сказал он. Кроме того, всегда симпатизировал Скифу. В тот момент, когда я решил это сделать, на нем еще не было егиды «О которой мы поговорим позже!» — вставил ремарку Октиус. «Так что я подумала вдруг это поможет угрозе?» Хармолав повернул голову ко мне и помахал рукой. «Эй, Скиф, надеюсь, ты помнишь добро?» «Миг!» — обратился к нему распорядитель игр. «Скажи, вот ты ничуть ни капельки не жалеешь, что так поступил? Ты же видел слезы тех, кто вылетел с игры из-за тебя!» «А, плевать!» — отмахнулся Миг Хармолав. «Во-первых, я тоже вылетел, печать поглотила мою душу. А во-вторых, нефиг было вообще прыгать на дно. Хотели подмазаться, убить беспомощную угрозу, ну и получили, что заслужили. В финале вечера Октиус наконец дошел до того, что интересовало меня больше всего. Еще одно чудесное спасение произошло тогда, когда даже самый отчаянный игрок не поставил бы и четверть Феникса на то, что Скиф выживет. Смотрите. Голокуб показал Дестине. Эльфийка ощерилась, натягивая тетиву. Выпущенная ею стрела с серебряным наконечником в замедленном повторе пролетела сквозь кровавые брызги, прошла в сантиметре от уха диверсанта Энигмы, находившегося в стелсе, и почти достигла моего лица. Но пути преградила пеленая гиды. Все ахнули. «Наши зрители не знают, кто стал нежданным спасителем Скифа. Да и не все призванные в пылу битвы заметили». Октиус сделал паузу. «Прямо сейчас у нас идет онлайн-опрос, где мы спрашиваем зрителей, кто, по их мнению, спас Скифа». Голокуб вывел имена предполагаемых кандидатов в «Мои спасители». Кто спас Скифа после того, как он потерял все щиты? 53% — Скиф сам себя спас. 17% — кто-то из группы «Модус» плюс «Странники». 11% — «Рыцарь света» Харма Лав. 8% — «Барт Инфект» или «Жрица Тиса». 6% — «Проклинатель Роман». 4% — «Фокусник Мессия». 1% — кто-то еще. 4% зрители крайне невнимательно смотрят игры сокрушался Октиус. Мессия к этому моменту был уже на кладбище. Сам себя Скиф спасти не мог, ведь проклятие Аватдона отняло у него не только все способности, но и перки. «Говори уже, кто!» заорали призванные возле сцены. «Хватит тянуть, Октиус!» Показали участок зала, где располагались столики группы Кецаля и Маркуса. Только сейчас я заметил, что ранее неразлучная парочка сидит порознь. Маркус буравил Кецаля взглядом, а тот делал вид, что не замечает. Рядом с орком Громилой Маркусом устроились Берсеркер Гейзерих, Темный Паладин Кевилл, Жрец Света Инчито, Жакей Збигнев, Чародейка Юйлань, Диверсант Энигма, Стратег Король Артур, Вампир Уэйн, Титан-Разрушитель Кетцаль объединил вокруг себя Укротителей Шемшура, Всадника Дейва, паладина Блонди Кэт и Ермака, Друиды Найтерио, Охотника Пиранта и еще с десяток человек. Рыцарь Света хармолав Тиса и Инфект также были с ними. Как минимум двое из этой группы мне помогали. Я все понял и в который раз подивился тому, насколько ошибочным бывает первое впечатление. «Кто то из них?» — продолжал интриговать Октиус. «По соглашению с компанией участники рейда не могут афишировать информацию, полученную ими, о соратниках из рейдовых логов, но они знают. Скиф, твои предположения?» Октиус посмотрел на меня. Я, все так же сидевший за столом один, покачал головой. «Хорошо, тогда слово за самим спасителем». «Захочет ли он признаться в всадеянным или оставит это на суд товарищей?» Резко отодвинув стул, поднялся «Рената Лайола, кицаль!» Я угадал. Его голос усилили, чтобы услышал весь зал. «Это сделал я!» «Идиот!» — возопил Маркус, до того вынужденный сдерживать эмоции. Распорядитель уже был рядом с кицалем. «Объяснишь Ренату зачем? Вернее, почему?» «Это дурно пахло, Гай!» — спокойно ответил кицаль. «Я не мог пойти против остальных, но для себя решил, что дам парню защиту, и будь что будет. Не могу смотреть на то, как толпа тех, кто считает себя образцом, достойным подражания, подло уничтожает беззащитного. Как стая шакалов. Это низко и бесчестно. Зрители без того забросали его такими дебафами, что у него и шансов не осталось. Я посчитал, что достаточно с него унижений. Довольно». И прочеканил следующие слова, будто вбивал гвозди. «В этом не было чести». Ренато смотрел на меня. Я кивнул ему с признательностью. Он на миг прикрыл глаза. Окти уже возбужденно заговорил. «Забавно. После всех твоих прямых конфликтов с Алексом, включая самый первый, на регистрации, зрители даже подумать не могли, что это ты, Рената. А ведь достаточно было включить логику. Кто мог использовать подобную способность, еще и на таких низких уровнях, всего на третий день игр? Только одаренной наградой лучшему игроку. Отметаем Тису, ведь мы знаем, что она получила. И кто остается?» Тролль Роман и Титан Кецаль. Как видите, все просто, господа. Напоследок Октиус разобрал несколько не таких важных событий. Вроде отразившегося проклятия Романа, за которое троллю по полной досталась от Дестини Виндзор. Даже мне было неприятно слушать, что она говорит о Проклинателе. Потом ведущий рассмотрел момент, как мне помогли Хоббит Дэйв и Дриада Мишель. Однако кто поставил щиты, так и осталось загадкой. Никто не признался. «Я не могла не помочь», сказала Дриада, казавшаяся не только певицей, но и хиллером. «Дело не в Скифе, он мне даже неприятен. Но я, девушка, простая. Вижу раненого, лечу его. Хочу петь, пою». «Что сказала ваша группа?» поинтересовался Октюс. «Группа может засунуть свое мнение в задницу. Я их спасла и даже вылетела с игр из-за этих рукожопов». Нежный голос девушки контрастировал с ее манерой речи. «А я просто хотел подраться с этой очень неприятной женщиной», указав на Дестине, сообщил Дэйв. «Мне фиолетово с кем драться, просто она была ближе». «Лучшим игроком третьего дня назвали мейстера, и даже я был согласен, что старик-ювелир заслужил». «По мнению зрителей, худшим игроком дня стал...» Октиус улыбнулся, бросив на меня мимолетный взгляд. «Друид Гёфтне! Он оказался в центре внимания за счёт того, что отирался возле скифа большую часть дня. Как мне подсказывают, из-за своего вечного нытья он получил от зрителей прозвище «Нюня». Да неужели? Зрители наконец прозрели, или Сноустером испугался сетевых волнений». Как бы там ни было, завтра у меня появится шанс. Хотя, если действие гиды сохранится, я же могу развивать объём духа столько, сколько потребуется. И никто, даже демон, не сможет мне навредить. Когда шоу завершилось, я остался за столиком и к себе не спешил. У журналистов и без меня хватало жертв. К их услугам были игроки, пожранные демоном, Хармулав, Мейстер, Кецаль и Маркус, рассорившиеся и тем расколовшие слаженную топовую группу, коварно ударившие всем в спину Модус, Анна и Хелфиш, Даже Кимберли, дворфийка, угодившая на ледяное острие, получила свою порцию внимания после показа хайлайтов, стала героем мемов и сейчас охотно раздавала комментарии. Меня же, несмотря на все происходящее, обуревало пусть и осторожное, но ликование. Сегодня, впервые за эти дни, я понял, что не один. Модус, Странники и Анна были на моей стороне. Группа Кецаля еще не союзники, но уже не враги. А еще Мишель, Дэйв и загадочные доброжелатели, закрывшие меня счетами. «Может, стоит изменить стратегию поведения? Пора социализироваться, общаться, выяснять, на кого могу я положиться и с кем объединиться». Права была Кэрри, дав мне этот мудрый совет. И все же, где она? Стоило о подумать, как она объявилась. Охранные дроиды катились за ней. «Алекс!» Ее лицо просияло, и она пропела. «Та-дам! Перед тобой уже не прежняя Кэролайн Хантер, которую ты знал». та Кэрри была обычной и небогатой!» «Ты где была, Хантер?» «Прости, прости, прости!» Она склонилась, поцеловала меня в щеку, от нее пахло вином. «Ты что-то праздновала?» «Еще как!» «Только тссс!» Кэрри приложила палец к губам и зашептала. «Между нами, лады? Утром я поставила месячный оклад, что ты сегодня выживешь!» «Учитывая начальные условия дня, против меня поставили все! Все помощники! Я богачка!» Она вела себя не очень адекватно. На нас стали оглядываться. security что-то приговаривая, направился к нам. «Кэрри, все, пошли отсюда, потом расскажешь». «Идем в медиацентр ага Я эгоистично решил воспользоваться её состоянием. «Но сначала помоги мне связаться с друзьями. Поможешь? Ну что тебе стоит?» «Не-а, не могу», — трезвым голосом ответила Кэрри. «Тебе запрещено общаться с внешним миром, Алекс». «Чёрт, жаль». В медиацентре я нашел Хелфиша. Один из лидеров странников рассказывал журналистам, что решение помочь мне их группа спонтанно приняла накануне. Якобы ни Хорватс, ни Хинтрлис не давали подобных указаний. Ведь, несмотря на союз их кланов с Пробуждёнными, победитель всё равно будет только один. А помощь Скифу могла поставить под угрозу и группу Хелфиша. «На этом пока всё». Тихо сказали за плечом. Повернувшись, я увидел Кару. Маг, защитивший меня ледяной глыбой, пожал плечами. «Извини, но дальше ты сам. Нам надо подняться как можно выше в итоговом топе. И это приказ лидеров. Игры дают серьёзный прирост к рейтингу клана. Будем с тобой нянчиться, выпилят». «Нас слишком мало. Прогрессы без того завтра замедлятся. Не думаю, что нас так просто простят. Без обид. Своя рубаха ближе к телу», — ответил я словами дяди Ника. «Спасибо за сегодня». Рано я радовался. Додумать не дала Кэрри, потащившая отвечать на вопросы. Впрочем, журналисты терзали меня всего несколько минут, в основном спрашивая, что я чувствовал, когда меня неожиданно спасали. Уже после интервью мы поднялись в номер. «Можно я загляну в твою ванну, Алекс?» — спросила Кэрри. «Не втерпёшь!» «Конечно. Не успел я опомниться, как она затащила меня за собой». «С кем связаться? Что нужно узнать? Передать? Говори скорее!» Я продиктовал ей контакт, выданный мне Йоши. Наш технарь заставил меня вызабрить его наизусть, неотслеживаемый проксиком, который переведёт звонящего на базу. «Поговори с Эдом Родригезом или Хангом Ли». «Твои друзья», — констатировала Кэрри. «Вроде бы так оно и есть, но лучше будет, если ты свяжешься с Эдом, это его тема. Нужен список легендарок и артефактов, которые есть в клане или в взаде для ювелиров». «Взади?» — хихикнула Кэрри. «А, у гоблинов, поняла, сделаю». «А теперь выйди, мне и правда нужно в туалет. Ну или оставайся, мне плевать». Из ванной я вылетел под её смех. Когда помощница ушла, я начал читать топовые комментарии и первый же заставил меня улыбнуться. «Боцман, плюс 17,32 миллиона. Два часа назад. Я поздравляю всех, кто поддержал мой ультиматум вчера. Друзья, мы победили!» Snow Storm сдал назад. Теперь самое время дать шанс Скифу. Как насчёт проголосовать за него как за лучшего игрока дня? Неважно, как он завтра сыграет, проголосуем за него по совокупности всех дней. Ну, кто со мной? Скиф, сынок, если ты это читаешь, мама передаёт тебе привет. В других комментариях больше обсуждали поступок Кицаля, раскол между ним и Маркусом, перспективы группы Hellfisha, но безусловным лидером дискуссии стал Демон. Всплыло множество знатоков мифологии и сатанистов, выдвигавших версии, что за высший демон нам попался. Диабло, люци Белиал. Это точно был не Азмодан, у того рука просто не пролезла бы в проем врат. Время на пустые домыслы я тратить не стал. Взял несколько листов бумаги, ручку и занялся рисованием. Путь одиночки тернист, но бегемот учил, что лучшие союзники получаются из бывших врагов. Из тех, кто знает, на что ты способен и уважает за это. Однако прежде всего следовало разобраться, кто мне не враг. Я открыл хайлайты дня на Дисгардиум Дейле. Там их комментировал Дариуш Ковальский, чей голос я помнил по финалу арены, и начал соотносить примененные ко мне щиты с классами призванных, бритвой Оккома, отсекая невозможные варианты. Через час у меня был составлен список вероятных союзников. Закончив с этим, я начал составлять реестры сложившихся группировок, чертил линии, а если что-то не вспоминалось, смотрел голозаписи. Все стрелки в итоге протянулись к пяти призванным, которые имели влияние на остальных. Дейсти не отпадало, Китсали Хелфиш мне не враги. Оставались Маркус Янсен и Иосиф Розенталь. Маркус и Мейстер. Самое сложное убедить врагов в том, что им лучше с тобой дружить. В реале мой навык убеждения, может, не самый высокий, но один гангстер, живший в прошлом столетии, говорил, что доброе слово и хороший пистолет действуют лучше, чем просто доброе слово. Слова я найду, как и интересные артефакты, а пистолет у меня уже есть. Даже несколько — акулон, монтазавр гроза и несколько убойных способностей вроде «Колеса фортуны». Кстати, похоже, и скин, рассказывавший мне о характеристиках, оказался прав. От удачи здесь вообще ни черта не зависит.